Часть четвертая. Ярослав. Я вижу дорогу, что вьется полем. Вижу дорожную глину, взрытую узкими колесами деревенских телег. А вдоль дороги вижу межи, травяные межи так зелены, что трудно совладать с собой, не погладить ладонью шелковистый скат. Поле широко крест в мелких полосах. Нет, это вовсе не объединенное кооперативное поле. Как же так? Разве это не нынешняя земля, по которой я иду? Так что же это за земля? Иду дальше, и передо мной вырастает на меже куст шиповника. Он осыпан маленькими дикими розочками. Я останавливаюсь, я счастлив. Я сажусь под куст, в траву. Минуты позже растягиваюсь на спине. Чувствую, как спина касается травянистой земли. Ощупываю ее спиной, держу ее на своей спине и прошу, пусть не боится быть тяжелой, налегать на меня всей своей громадой. Вдруг слышат опыт копыт. Вдали подымается облачко пыли, оно приближается, становится сквозным и редеет. Из него выныривают всадники, на конях сидят молодцы в белой форме. Но чем ближе они подъезжают, тем отчетливая небрежность ее. Какие курточки застегнуты, и на них горят золотые пуговицы, какие распахнуты, а они молодцы в одних рубахах. У кого на голове шапки, а кто просто-просто волос? О нет, это не войска, это дезертиры, беглецы, разбойники. Да это же наша конница. Я встал с земли, глядя на подъезжавших всадников. Первый из них обнажил саблю и поднял её вверх. Конница остановилась. Молодец с саблей на голос склонился к шее лошади и посмотрел на меня. Да, это я говорю. Король удивлённо восклицает: "Молодец, узнаю тебя". Я пускаю голубя. Я счастлив, что они знают меня. Как поживаешь, король, спрашивает молодец. Страшно мне, други мои, говорю. За тобой гонятся? Нет, но это хуже погони, что-то против меня затевается. Не узнаю людей вокруг себя, вхожу в дом, а внутри другая комната, и жена другая, и всё другое. Мне кажется, я ошибся. Выбегаю из дому, но снаружи это и впрямь мой дом. Снаружи мой, а изнутри чужой. И так повсюду, куда ни двинусь, творится что-то страшное, други мои. Молодец спрашивает меня: "Не забыл ли ты ещё, как ездить верхом?" Тут только я заметил, что рядом с его конём стоит ещё один, оседланный, но без всадника. Молодец указал на него. Я сунул ногу в стремя и вскочил. Конь дернулся, но я уже сижу крепко и с наслаждением зажимаю коленями его спину. Всадник вытаскивает из кармана алый платок и подает мне. «Обвяжи лицо, чтобы не узнали тебя!» Я обвязал лицо и в раз ослеп. «Конь понесет тебя!» — слышу голос молодца. Вся конница двинулась на рысях. По обеим сторонам я слышал горцующих издаков. Я касался икрами их икр и различал отфыркивание их коней. Около часу мы ехали так бок о бок, потом остановились. Тот же мужской голос снова обратился ко мне. Мы на месте, король. Где мы, спрашиваю. Разве ты не слышишь, как шумит великая река? Мы стоим на берегу Дуная. Здесь тебе ничего не грозит, король. Да, говорю, чувствую, что здесь тебе ничего не грозит. Я хотел бы снять платок. Нельзя, король, пока ещё нельзя. Тебе не нужны глаза, они бы только обманывали тебя. Я хочу видеть Дуна, это моя река, моя матушка-река, я хочу видеть ее. Не нужны тебе глаза, король, я расскажу тебе обо всем, так будет лучше. Вокруг нас неоглядная равнина, пастбище, там сям кустарник, а кое-где торчат деревянные жерди, коромысла, колодцев. Но мы на травянистом берегу, чуть подаль трава кончается и переходит в песок, у реки ведь песчаное дно». А теперь можешь спешиться, король. Мы сошли с коней и уселись на землю. Ребятки сейчас разложат костёр, слышу я голос. Молодца. Солнце уже сливается с далёким горизонтом и вскоре похолодает. Я хотел бы видеть власту, говорю я вдруг. Увидишь. Где она? Недалеко отсюда. Поедешь к ней. Твой конь домчит тебя к ней. Я вскочил и стал просить, пусть позволят мне ехать к ней тотчас. Но мужская рука легла мне на плечо и пригнула к земле. Сядь, король, прежде отдохни и поешь, а тем временем я поведу тебя о ней. Скажи, где она? В часе езды отсюда стоит деревянный домик под соломенной крышей, и обнесён он деревянным частоколом. Да, да, поддакиваю я и чувствую на сердце счастливую тяжесть. Всё из дерева, так и должно быть. Не хочу, чтобы в этом домике был хоть один единый металлический гвоздик. Да, продолжает голос. Чистоколла из деревянных жердей, обработанных так легко, что видна изначальная форма веток. Все деревянные вещи похожи на кошку или собаку, говорю я. Это скорее твари, нежели вещи. Я люблю деревянный мир, только в нём я чувствую себя вольготно. За изгородью растут пол-солнехи, ноготки, георгины, И еще растет там старая яблоня. На пороге дома стоит сейчас власта. Как она одета. На ней льняная юбка, слегка замаранная, потому что она воротилась из хлева. В руке деревянный ушат, босая. Но она прекрасна, потому что молода. Она бедная, говорю я. Она бедная девчоночка. Да, но при том она королева. А раз она королева, она должна быть сокрыта. Тебе и то нельзя к ней, чтобы не выдать её разве только под покровом тебя приведёт к ней твой конь. Рассказ молодоца был так прекрасен, что меня охватило сладкое томление. Я лежал на травянистой лужайке, слышал голос, затем голос стих, и доносился лишь шум воды и треск костра. Было так прекрасно, что я боялся открыть глаза. Но ничего не поделаешь. Я знал, пришла пора их открыть. Подо мной лежит матрас на полированном дереве. Полированное дерево я не люблю. И такие гнутые металлические подпорки, на которых стоит тахта. Тоже не люблю. Надо мной с потолка свисает розовый стеклянный шар с тремя белыми полосами вокруг. И этот шар не люблю. И сервант, напротив, не по мне. За его стеклом выставлено столько всякой ненужной утвари. Из дерева здесь только верная физгармония в углу. Одну ее и люблю в этой комнате. Осталась после отца. Отец год назад умер. Я стал сохты, но не чувствовал себя отдохнувшим. Была пятница, перевалила за полдень. Ровно через 2 дня воскресная конница королей. Всё весило на мне, ведь всё, что касается фольклора в нашем районе, вечно взваливают на меня. 2 недели кряду я не спал. Ворх обязанностей, все чески поиски, прирекания, хлопот полон род. Тут вошла в комнату власта. «Пожалуй, неплохо бы ей пополнить. Полные женщины бывают добродушными. В ластах уда, на ее лице уже полно мелких морщинок. Просила, не забыла ли я по дороге с работы зайти в прачечную за бельем. Я, конечно, забыл. Другого я и не ждала», — сказала она, и поинтересовалась, «буду ли я, наконец, сегодня дома». «Пришлось сказать, что не буду. В городе собрание, в райисполкоме. Ты уже обещал позаниматься сегодня с Владимиром?» Я пожал плечами. «А кто будет на этом собрании?» Я стал перечислять участников, но Власта прервала меня. «И Ганзликова?» «Ага», — сказал я. Власта сделала обиженный вид. «Дело труба. У Ганзликовой дурная репутация. Ходили слухи, что она спит с кем попала. Власта была далека от подозрения, что у меня может быть что-нибудь с Ганзликовой, но упоминание о ней постоянно выводило ее из себя». Анна презирала собрания, в которых участвовала Ганзликова. Это всегда было яблоком раздора. И поэтому я предпочёл поскорее улезнуть из дома. На собраниях обсуждали последние приготовления к Коннице королей. На толку чуть. Нынче национальный комитет каждую копейку экономит на фольклорных празднествах, а ещё несколько лет назад отваливал на них большие деньги. Теперь же нам приходится ему подбрасывать. Союз молодёжи уже ничем не прильщает людей. Вот и решили поручить ему организацию конницы, а вось станет попритягательней. Когда-то выручкой от конницы королей поддерживали менее прибыльные фольклорные начинания. А на сей раз вся она пойдет в союзу молодежи. Пусть, мол, распоряжаются ею по своему усмотрению. Обратились в полицию с просьбой на время конницы перекрыть шоссе. Хм, да не тут-то было. В последний день получили отказ. Нельзя, мол, ради конницы королей перекрывать движение. Но что станет с конницей, если лошади всполошатся посреди машин? Да, забот не в поворот. Ушёл я с собрания лишь около 8. На площадь вдруг узрел Людвига. Он шёл по противоположному тротуару навстречу мне. Я, честно сказать, орабел. Что ему тут понадобилось? Я перехватил его взгляд. Он на мгновение задержался на мне и скользнул в сторону. Людвиг сделал вид, что не замечает меня. два старинных товарища, 8 лет за одной партой, и делает вид, что не видит меня. Людвиг, это была первая трещина в моей жизни. Теперь уж помаленьку привыкаю, что жизнь моя не очень прочный дом. Я был недавно в Праге и зашёл в один из тех маленьких театриков, которые как грибы возникали в 60-е годы, быстро завоёвывали популярность. Молодые люди создавали их в студенческом духе. Играли пьеску с небок весь каким захватывающим содержанием, но зато с остроумными песенками и неплохим джазом. Вдруг джазисты ни с того ни с сего напялили шляпы с пером, какие носят у нас к национальному костюму, и стали подражать капелле с цимбалами. Визжали, ухали, копировали наши театральные жесты и, в особенности, наше типичное вскидывание руки вверх. Продолжалось это, видимо, несколько минут, но зрители чуть не валились со смеху. Я не верил своим глазам. Еще лет позже. 5 назад никто бы и не посмел делать из нас посмешище. Да никто бы не смеялся над этим. А теперь мы смешны. Как же получилось, что мы вдруг стали смешны? Да и Владимир-то даже в последней неделе с него все нет сладу. РЭКом порекомендовал Союзу молодёжи выбрать его в этом году королём. С незапамятных времён избрание королём знак особого почёта его отцу. И в нынешнем году сподобился этого я. В лице моего сына хотели бы отблагодарить меня за все, что я сделала здесь для народного искусства. Но Владимир сбрыкнул, стал отговариваться, чем мог, и тем, что хочет в воскресенье ехать в Брно на мотогонке, и даже тем, что боится лошадей, а под конец вообще сказал, что не хочет быть королем, раз это спущено сверху, и что терпеть не может всяких протекций. Сколько невыносимо горьких минут я пережил из-за этого. Он словно хотел исключить из своей жизни все, что могло бы напоминать ему о моей – Отказывался, к примеру, ходить в детский ансамбль песни и танцев, что я организовал при нашем ансамбле. Он уже тогда находил отговорки, у него, дескать, нет музыкальных способностей. Хотя он вполне сносно играл на гитаре и с товарищами пел разные американские шлягеры. Владимиру, конечно, всего 15, и он любит меня. Чуткий мальчик. Недавно мы поговорили с ним с глазу на глаз, и он, надеюсь, понял меня. Наш разговор помню хорошо. Я сидела на вращающемся стульчике у физгармонии, опираясь локтем о закрытую крышку, а Владимир напротив на тахте. Физгармония – любимейший мой инструмент. С детства я слышала ее. Отец играл на ней ежедневно. В основном народные песни в простой гармонизации. Я словно слышал далекое журчание родников. Если бы Владимир захотел понять это, если бы он захотел понять. У всех народов есть свое народное искусство. Но большинство из них могут далеко легко отстранить его от своей культуры. Мы нет. Для любого западно-европейского народа, по меньшей мере, со средневековья, характерно достаточно непрерывное культурное развитие. Дебусси может опираться на музыку рококо, Купперена и Рамо, Купперена и Рамона средневековых трубадуров. Макс Регер может опираться на Баха, Бах на старых немецких полифонистов. Чешский народ в XVII-XVIII веках почти перестал существовать. В XIX столетии он, собственно, родился во второй раз и выглядел ребенком среди старых европейских народов. Хотя и было у него свое великое прошлое, но оно было отдалено от него пропастью в 200 лет. Когда чешская речь из городов отступила в деревню и стала принадлежностью лишь необразованного людо, но и тогда она продолжала творить свою культуру, культуру скромную и от взоров Европы совсем сокрытую, культуру песен, сказок, обрядов, пословиц и поговорок. И все это стало узеньким мостком через двухсотлетнюю пропасть. Единый мостик, единые мостки, единственный тоненький ствол непрерывной традиции. И те, что на пороге 19-го столетия стали творить новую чешскую литературу и музыку, прививали их ростки именно на этом деревце – Поэтому первые чешские поэты и музыканты так часто собирали сказки и песни. Поэтому их первые поэтические и музыкальные опыты часто были всего лишь парафразой народной поэзии и народной мелодии. Если бы ты понял это, Владимир, твой отец вовсе не сумасбродный фанат фольклора. Но даже если в какой-то мере это и так, сквозь его фанатизм прозревается глубина веков. В народном искусстве он слышит, как струятся соки, без которых бы чешская культура высохла. В звуке этих струй он влюблён. Эта влюблённость началась в войну. Нам хотели доказать, что у нас нет права на существование, что мы, говорящие на славянском языке, немцы, мы должны были убедить себя, что мы существовали, существовали и существуем. Мы всегда паломничали к истокам. От фон тесс. Вот тогда настал и мой черёд. Я играл в небольшом студенческом джазе на контрабасе. Отец не уставал муштровать меня в музыке, я играл на всех смычковых инструментах. Однажды пришёл к нам доктор Благо, председатель маравского кружка, предложил возродить капеллу с цимбалами. Это, дескать, наш патриотический долг. Можно ли было тогда отказаться? Я принял предложение и стал играть в капелле на скрипке. Мы пробудили народные песни от смертельного сна. Как известно, в XIX веке патриоты в самую пору переместили народное искусство в песенники. Цивилизация стала быстро оттеснять фольклор Но уже на рубеже столетий начали зарождаться этнографические кружки, ставившие целью вернуть народные искусства с песенников обратно в жизнь. Сперва в городах, затем в деревне. И особенно в нашем крае устраивались народные празднества, конницы королей, плодились народные ансамбли. Усилий было несказано много, но толку чуть. Фольклористам не удавалось возродить народное искусство с той же быстротой, с какой цивилизация сумела разрушить его. Однако война влила в нас новые силы. Когда идет речь о жизни или смерти, в этом тоже есть свой смысл. Человек прозревает ядро. Шла война, на карту была поставлена жизнь народа. Мы слушали народные песни и осознавали вдруг, что они и есть основа основ. Я посвятил им жизнь. Вместе с ними я сливаюсь с потоком, который течет в самых глубинах. Я волна этого потока, я волна и река одновременно. И для меня это благо. Во время войны мы все воспринимали острее. Шел последний год оккупации, в нашей деревне мы организовали конницу королей. В городе была казарма, и на тротуарах среди зрителей толпились и немецкие офицеры. Наша конница королей превратилась в демонстрацию кавалькады пёстро одетых юношей с саблями наголо. Неодолимая чешская конница, послание из глубин истории. Все чехи именно так и воспринимали конницу, глаза их светились радостью. Мне было тогда пятнадцать, и меня выбрали королем. Я ехал с закрытым лицом меж двумя пожами и тем необыкновенно гордился, и отец мой гордился, знал, что выбрали меня королём в его честь. Он был деревенский учитель, патриот, и все любили его. Я верю, Владимир, что всё в жизни имеет свой смысл. Верю, что судьбы людские связаны воедино узами мудрости. Вижу некое знамение в том, что в нынешнем году королём избран ты. Я горд, как 20 лет назад. «И даже больше, чем тогда, потому что в твоем лице хотят почтить меня. Я ценю эту почесть. Зачем кривить душой? Я хочу передать тебе мое королевство и хочу, чтобы ты принял его». Надеюсь, он понял меня. Обещал, что согласится быть королем. Если бы он захотел понять, как это увлекательно. Не могу представить себе ничего более интересного, ничего более захватывающего. Приведу хотя бы такой пример. Музыковеды долгое время утверждали, что европейские народные песни ведут свое происхождение от барокко. В замковых капеллах играли и пели деревенские музыканты, а затем переносили музыкальные замковые культуры в народную жизнь. Отсюда делалось и вылово, что народная песня вообще не может считаться оригинальным художественным проявлением. Она якобы не восходит к подлинно фольклорной музыке. Народные песни на территории Чехии действительно родственны профессиональной барочной музыкой. Однако что возникло раньше, курица или яйцо? Не понимаю, почему именно народную песню надо считать должняком. Но как бы ни было в Чехии, песни, которые поются в Южной Моравии, даже при самом большом желании нельзя возводить к нефольклорной музыке. Это было нам ясно с самого начала. Хотя бы с точки зрения тональности. Авторская хорочная музыка написана в мажоре и миноре. Но наши песни поются в тональностях, как и замковым капеллам даже не снились, ну хотя бы в лидийском ладу, но увеличенной квартой. Она Всегда вызывает во мне тоску по стародавним пасторальным идиллиям. Я вижу языческого бога и слышу его свирель. Вот, например, барочная и классическая музыка фанатично почитали упорядоченность большой септимы. Путь к тонике они знали лишь через непременный вводный тон. Малая септима, которая восходит к тонике большой секунды, их отпугивала. А я в наших народных песнях люблю именно эту малую септиму. Звучит ли она в олийском, дорийском или миксолидийском ладу? за ее меланхоличность и задумчивость, и за то, как отчаянно она отказывается спешить к основному звуку, которым все обрывается, и песня, и жизнь. Но все эти песни столь своеобразны по своим тональностям, что их невозможно причислить ни к одной из так называемых церковных тональностей, стою перед ними в невразивом восторге. Мараски песни по своей тональности необычайно разнообразны. Их строй бывает загадочным. Начинаются они минорно, кончаются мажорно, колеблется между несколькими тональностями. Часто, когда приходится гармонизировать их, я вообще не могу понять их тональность. И насколько они многозначны тонально, настолько многозначны и ритмически. Особенно нетанцевальные, протяжные, Борток называл их разговорными. Их ритмы вообще нельзя запечатлеть в нашей нотной системе. Или можно сказать иначе. С точки зрения нашей нотной системы все народные певцы поют свои песни ритмически не точно и плохо. Ну, как это объяснить? Леш Яночек утверждал, что это сложность и неуловимость ритма, вызваны различными сиюминутными настроениями певца. И это ритмическое своеобразие, говорил он, зависит от того, где поется, когда поется и в каком настроении поется песня. Народный певец реагирует на разноцветия цветов, на погоду и просторы края. Но не слишком ли этичность её объяснения. Ещё на первом курсе университета профессор ознакомил нас со своим экспериментом. Он предложил спеть нескольким народным исполнителям, независимым друг от друга, одну и ту же ритмически неуловимую песню. Пользуясь точными электронными приборами, он установил, что все певцы поют совершенно одинаково. Стало быть, нельзя сказать, что ритмическая сложность песни вызвана неточностью, несовершенством или настроением певца. В неё свои таинственные законы. В определённом типе моравской танцевальной песни вторая половина такта, например, всегда на долю секунду дольше, чем первая. Но как в нотах запечатлеть эту ритмическую сложность? В основу метрической системы нефольклорной музыки положена симметрия. Целая нота делится на две половинки, половина на две четвертные. Такт делится на 2, на 3, на 4 одинаковые доли. Но что сделать с тактом, который делится на две не одинаково длинные доли? Сейчас для нас особо крепкий орешек, как вообще записать нотными знаками исконный ритм марафских песен. Но есть орешек и покрепче. Откуда все-таки взялась эта сложная ритмика? Один исследователь выступил с теорией, что протяжные песни первоначально исполнялись при верховой езде. В их удивительном ритме остались запечатленными, утверждает он, шаг лошади и движение всадника. А другие считали более вероятным усматривать про модаль этих песен в медленном раскачивающемся шаге, которым вечерами прогуливались молодые люди по деревне, а третьи в медленном ритме, в котором сельчани косят траву. Это всё возможно лишь предположение, но одно несомненно: наши песни нельзя возводить к барочной музыке. Чешские, пожалуй, можно, пожалуй, наши определённо нельзя. Хотя наша страна состоит из трёх земель: из Чехии, Моравии и Словакии. Граница народной культуры делит её на две половины: на Чехию с западной Моравией, Моравией и на Словакию с восточной Моравией, моей родиницей. В Чехии был более высокий уровень цивилизации, более тесная связь городов с деревней, оселчан с замком. На востоке тоже были замки, но деревни своей примитивностью были отгорожены от них гораздо больше. Селяне здесь не ходили играть ни в какие замковые капеллы. Кстати, здесь в культурном поясе Угрии Функции замковых капелл выполняли цыганы. Но они не играли дворянам и баронам Минуэта и Сарабанда итальянской школы. Они играли свои чардаши и думки. А это были народные песни, лишь несколько преобразованной сентиментальной, орнаментальной цыганской интерпретацией. В этих условиях у нас смогли сохраниться народные песни даже с самых цародавних времен. Здесь и объяснение тому, отчего они так безгранично разнообразны. Они возникали на разных этапах своей долгой, неторопливой истории. потому когда стоишь лицом к лицу с целостной нашей музыкальной культурой невольно приходит на ум сравнение с танцующей перед тобой женщиной из тысячи и одной ночи, что постепенно сбрасывает с себя один убор за другим. Вот первый убор. Он из толстой небевной ткани с тривиальным узором. Это самые молодые песни, возникшие в последние 50-70 лет. Они пришли к нам с запада, из Чехии, приносили их духовые оркестры. Учителя в школе учили наших детей петь их петь. А большая частью это мажорные песни обычного западноевропейского характера, лишь немного приспособленные к нашей ритмике. А вот второй убор это уже намного пистрее. Это песни венгерского происхождения. Они сопровождали проникновение венгерского языка в славянские области Угрии. Цыганские капеллы распространяли их в XIX веке по всей стране. Кто не знает их? Чардыши и вертуньки с типичным синкопическим ритмом в каденции. И сбрасывает танцовщица и этот убор. Обнаруживается следующий. Вот он. Это уже песня здешнего славянского населения 18-18 столетий. Но еще прекрасней четвертый убор. Это старинные песни. Их возраст восходит аж к 14 веку. Тогда забредали в наш край по хребтам Карпат с востока и юго-востока валахи. Пастухи. Их пастушьи и разбойные песни ничего не ведают об аккордах и гармониях. Они лишь по мелодике воспринимаются в системах архаических тональностей. Свирели и фиауры придали особое сообразие их мелодике. А когда спадает и этот убор, под ним уже ничего не остается. Танцовщицы танцуют совершенно нагая. Это самые древние песни. Их возникновение уходит корнями к давним языческим временам. они основаны на самой на самой древней системе музыкального мышления, на системе четырёх звуков, системе тетрахорда. Синажатные песни, уборочные песни, песни тесно связанные с обрядами патриархальной деревни. Белобарток указывал, что в этом древнейшем пласте невозможно различить песни словацкие, южноморавские, модьярские, хорватские. Когда мысленно воображаешь всю географическую область, Перед глазами встает великая славянская держава девятого столетия, держава Великомаравская. Ее границы были разрушены тысячелетия назад, и все-таки в том древнейшем пласте народных песен они и поныне остались четко очерченными. Народная песня или народный обряд – это тоннель под историей, в котором сохранилось многое из того, что на поверхности давно сметено войнами, революциями, беспощадной цивилизацией. Сквозь этот тоннель мой взгляд устремляется далеко в назад. Я вижу Святослава и Святопулка, первых маравских князей, вижу древний славянский мир. Но к чему безустыли говорить лишь о славянском мире? Мы ломали голову над одним загадочным текстом народной песни. В ней поётся о хмеле в какой-то неясной связи с возом и козой. Кто-то влез на козу, кто-то едет на возу, и на все лады расхваливается хмель, который якобы дев превращает в невест. Даже народные певцы, что пели песню, не понимали текста. Лишенерцы старинные традиции сохранила в песне сочетание слов, которое уже давно утратило вразумительность. И в конце концов нашлось единственно возможное объяснение древнегреческие празднества Дионисии, сатир на козле и бог, держащий тирс, увитый хмелем. Античность. Нельзя было в это даже поверить. Но потом, уже в университете, я изучал историю музыкального мышления. Музыкальная структура наших древнейших народных песен действительно сходна с музыкальной структурой античной музыки: лидийский, фригийский, дорийский тетрахорд. Понимание гаммы как нисходящей системы, считающей основным звуком верхний, а отнюдь не нижний звук, который становится основным лишь в том случае, когда музак начинает мыслить гармонически. Таким образом, наша древнейшая песня относится к той же эпохе музыкального мышления, что и песни древней Греции. В них сохраняется для нас время античности. Моравский живописец Упорка пригласил в начале века в Моравию скульптора Родена. Он показал ему конницу королей. Роден якобы пришёл в полнейший восторг от этой красоты и воскликнул: "Это же и лада". А скульптуры Родена здесь никто не имеет никакого понятия, но это изречение знает каждый. Все видят в нём лишь выражение восторга, но мне-то ясно, что у этого зречения есть вполне точный смысл.